Гори вернулся из странствий Борис с женщиной. Поставил чемодан и шагнул в подвал. Долго разговаривал с Лидкой, очень долго. Выходил курить на воздух, снова спускался в подземелье. Грустно смотрел на дочь, которая всё время ластилась к нему и лезла на руки, хотя была уже большая и понятливая. Женщина, с которой он приехал, прогуливалась кругами по двору, подставляясь под жадные взгляды подвальных жителей. Гадали, прикидывали, совещались. Выгонит, не выгонит их Литка. Убьет или не убьет Яков Бориса. Заберет или не заберет Борис Аллу. И так думали и сяк. Получилось, как никто не ожидал. Литка отдала мужу с новой женщиной маленькую смежную комнату. И он просто стал ее соседом, оставаясь Аллуся отцом. Сразу развелись. Тогда это можно было делать сразу. Литка одна пошла в ЗАГС и подала заявление. Бориса даже не вызвали. Просто аннулировали брак журналиста и балетной, как это было записано в их брачном свидетельстве. Лидка уже и не переживала. Отплакала давно, отболела и, видимо, разлюбила. Стала часто влюбляться, чтобы как-то оживить себя. В мужчин подходящих и не очень, просто чтобы немного встрепенуться, что ли, нутро требовало. Иногда плакала, но так, горлом плакала. До сердца не допускала то ли по Борису спящему через стенку с чужой волоокой женщиной, то ли обиды какая была на весь мужской род, то ли злость на себя. Поди разбери. Слёзы, они слёзы и есть смывают накопленные обиды, чтобы дать место новым. Не копить же. Хорошенько и всласть поплакав, смотрела она вокруг своими голубиными глазами и находила снова какого-нибудь красивого. Домой она редко кого приводила знакомить. Ни к чему это все, она же понимала, что мужчины эти абсолютно эпизодические, просто маленькие новеллки и зарисовки в ее повседневной, не самой простой жизни. Но когда заканчивала отношения, всегда аккуратную точку ставила сама. Приходила домой с трофеем, мужским галстуком. Как они добывались, одному богу было известно. Но коллекция эта пополнялась довольно много лет. И Литка тщательно складировала галстуки в старинном комоде под окном. Зачем она это делала? Не знала даже сама. Просто любила всех этих бывших и хотела оставить какую-нибудь память, как оставляют память о курорте или каком-нибудь черноморском санатории, откуда приезжают с пепельницей, склеенной из ракушек, и с надписью «Привет из Крыма». А потом у Литки появился альтист Анатолий, много младше ее и служивший в оркестре Московского театра оперы, где она танцевала. Он был очень красивым и только. Никакие другие качества не омрачали его светлый образ: высокий, голубоглазый, светловолосый, чем-то отдалённо напоминающий шурку и вечно улыбающийся. Поначалу это вызывало радость, что рядом с Лидкой появился такой импозантный и приятный мужчина. Но улыбка эта была вечной печатью на его лице. И не сходило практически никогда, начиная раздражать и удивлять через пару-тройку встреч. Было понятно, что Лидка боялась снова выбрать партнёра, в котором бы сочетались ум и красота одновременно, поэтому пошла на этот раз просто с красивым. Он красивый давно поглядывал на неё из оркестровой ямы снизу вверх, видя в основном только ножки. Многим оно в оркестре нравилось, особенно в этом ракурсе. Но вот почему-то сверху разглядела именно его, Анатолиеву белокорую голову. Он также вописно смотрел, держа в сильных руках огромную скрипку, так виртуозно взмахивал смычком, так прожигал лидку взглядом. Лидка думала, что альтист намного важнее скрипача в оркестре и выше его по иерархии, ведь альт отличался от скрипки большим размером. Ну, доброжелатели из меднодуховой группы, тоже претендующие на литки на благосклонное внимание, просветили, что альт это скрипка неудачника, и переходят на альт только те крепочи, которые совсем не подают надежд. На альте даже не нужно учиться с детства, добавили доброжелатели из ямы. Всё равно детские руки такую махину не удержат. Поэтому на этот инструмент переходят только во взрослом возрасте, когда со скрипкой не очень-то получается. Литка немного загрустила. Она начала уже привыкать к постоянной улыбке Анатолия, которая так отличалась от грустных губ Бориса. Стало желеть его улыбчивого, но ск вялым рукопожатием. На каких-то совместных гастролях пожалела его близко. Литка сразу Анатолия предупредила, что если он начнёт ей изменять, то квиты они никогда не будут. Анатолий поклялся ей в верности на своём инструменте, альте, то есть После этой серьёзной клятвы Лидка открыла комод, вынула оттуда на свет Божий все галстуки и шила вместе, искусно сплетая из них ковёр. Ковёр из прошлого. Прошлое оказалось в тёмно-красных тонах, яркое, любвиобильное, занимающее довольно внушительное место на полу у самой кровати. Взглянув на свою работу, Лидка наступила на бывших любовников маленькой изящной ножкой. Теперь они все вместе лежали трофеем, как шкура убитого медведя, когда-то опасного, дикого и неуёмного, а теперь застывшего с вечно оскаленной пастью и стеклянными на выпоте глазами. Так Анатолий и въехал на этом алте в Литкино подземелье вместе со своей мамой. И если Анатолия все домашние просто снесходительно терпели, то маму его обожали всей душой. Было совершенно непонятно, как от такой удивительной, цельной и умной женщины мог родиться такой Анатолий. Звали маму Мария Алексеевна. Простая, тонкая, маленькая старушка с жидким пучком седеньких волосинок и въевшимся в прозрачную весну щитую кожу запахом валерьяновых капель. Всё, к чему бы она ни притрагивалась, моментально начинало пахнуть валерьянкой. Зато говорить с ней было одно удовольствие. И Поля, и Иида, и Литка полюбили ее всем сердцем сразу и безоговорочно. И иногда даже казалось, что терпят Анатолия только из-за его матери. А Анатолий? Да что Анатолий? Его катастрофическая приклеенная улыбка намекала о классическом осознании собственного несовершенства и стала своего рода его единственной защитой от окружающих. Общаться с ним было сложно, а многим и совершенно невозможно как со стеной. Иногда это было всё равно, что разговаривать с великой китайской стеной, длинной, извивающейся и непонятно зачем построенной. А иногда вообще как со стеной плача, безысходного и удивлённого. Как на свет Божий появляются такие чудеса? Он слушал, молчал, улыбался, подмигивал и вдруг говорил о безороживающе и обескураживающе. В основном присказки или поговорки, например, «Папа знает, папа пожил, хер на музыку положил. Все в ажуре, а хрен на абажуре». Или подкидывал загадку. «С луком, с яйцами, но не пирожок». И сразу, не дав ни секунды на размышления, выкрикивал «Робин Гуд!». И начинал долго и занудно ржать, похрюкивая. Когда он проникался к собеседнику, то рассказывал ему, независимо от пола, солдатские анекдоты, именно солдатские, несмешные, пошлые. Других не понимал. А когда ему кто-то не нравился, он обычно говорил, «Он залез на вершину чванства и куражится». Видимо, ему нравилось это словосочетание. И ведь нельзя сказать, что он был полным дураком. Совсем нет. Он был полным мудраком. Поэтому острое на язык поле пригвоздило его раз и навсегда прозвищем «принц му**ила». Но в семейном употреблении он был просто «принц». «Узнай у принца». Попроси принца сбегать за хлебом. Принц уже полчаса торчит в сартире. Скажи, чтоб вышел, ну и так далее. Был он на самом деле вполне добрым, но очень прижимистым. Его можно сказать, где-то даже любили, но разговаривать с ним было очень сложно, и контакт установить проблематично. И главное, ни в коем случае нельзя было просить у него взаймы ни копейки, иначе начиналось многодневное непрекращающееся занудство. А так был добрый и заботливый. Литку обожал, во всём ей потакал, старался угодить, обехаживал. Ноги у Литки были разбиты, натружены и изуродованы балетом. ныли уже с молодых лет к перемене погоды. Принц всюду выискивал рецепты от боли в суставах. Всё, что хоть как-то могло облегчить нередкую боль, сразу испробовалось на Литке. Сам делал мази на пчелином яде, ставил настойки на перце, порошки из беладонны. Би заговорочно верил в чудодейственную силу того, что изготавливал, и срочно ждал результата натерев литкины колени сурочхим жиром или чем-нибудь ядом. Результат часто был, но иной. Литка начинала или кашлять, или чесаться, или покрываться сыпью и волдырями, а принц пускался на поиски другого волшебного средства. Вот такой он у меня, немножко уникальный, говорила про него литка. Так и жили себе, тихо, спокойно. Литкины мужчины подружились, женщины не ссорились. Только Алуся чувствовала себя несчастной, лишней и ненужной, мечась между двумя смежными комнатёнками: в одной любимый отец с чужой неулыбчивой тётей, в другой обожаемая мама с малознакомым и очень улыбчивым дядей. Я почему-то особо не расспрашивала бабушку, как странно называть летку бабушкой, про прошлое и про её мужчин. Казалось, она всегда будет рядом. Узнаю, если что понадобится. А когда спрашивала, будто без причины, просто так. Она чуть заводила глаза, немного улыбалась, хлопала ресницами и без подробностей отвечала на мои детские вопросы. Боря. Дедушка? спрашивала я. Дедушка? А принц тоже дедушка? Тоже? Оба одинаковые? Да. А кого ты больше любишь? А что ты спрашиваешь, козочка? Я у неё была козочкой. Потом, хоть и много позже, Лидка с принцем расстались. Лидка досыта наелась его мудаковатостью, солдатскими шутками и наивными улыбками. И это его классическое высказывание. «Лидочка, съешь эти таблетки, а то давно в ящике валяются. Жалко выбрасывать». Прижимистый был, да. Но, как бывало всегда, они остались хорошими друзьями. Принца я помню хорошо. Большой был, лысый и добрый. Настраивал рояли. Праль давно забыл, стал настройщиком. Приходил на все наши дни рождения и праздники, суетился, помогал, обязательно приносил литки какой-нибудь снадобье для ног. Хороший был человек, улыбчивый.